лекция шестая высшая Сегодня мы будем обсуждать четвертую четверку, последние четыре ступени. Этой четверкой является изучение и исследование Дхаммы и истины. Вы помните, что в первой четверке изучаются дыхание тела. Во второй изучаются те ощущения, которое происходит из успокоения дыхания, обуславливающего тело. Здесь изучались ощущения ума, но не самому чита. Мы изучали факторы, обуславливающий ум, пока не достигли ясности в этом вопросе. Затем мы достигли контроля над обуславливающим ум, чита сангхара. В третьей четверке изучался чита и контроль над ним. Мы исследовали, развивали, тренировали и практиковали различные способы контролировать ум. И теперь в четвёртой четверке, когда наш хорошо натренированный ум поддаётся контролю, мы используем его для изучения дхамма, истины природы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что эти четыре четверки взаимосвязаны. Вначале кая санхара Затем чита сангхары, затем Сам самчита и наконец тхама явление природы. Рассуждения здесь простые. Когда ум находится под нашим контролем, то мы способны использовать этот тип ума для работы. В результате практики третьей четверки, благодаря способности сосредотачивать ум, следует полная готовность и реактивность. Он теперь способен и готов выполнять свои функции. В палиском языке в данном контексте используется другое слово муду, гибкость, мягкость. До этого чита был жёсткий, твердый, но теперь он мягкий и податливый. Ум теперь очень чувствителен и быстр в том смысле, что готов к работе. В связи этого мы используем его для выполнения работы четвертой четверки, где первейшей функцией является созерцание непостоянства. Фундаментальный принцип всей этой практики заключается в использовании того, что уже присутствует в нас, как изучаемые и практикуемые объекты. Мы предпочитаем не использовать внешние объекты. Когда мы хорошо понимаем внутреннее, то можно перенести это на внешнее. Не забывайте об этом важном принципе. Мы должны исследовать вещи, которые существуют внутри. Поэтому, что касается данной ступени нашей практики, ступени созерцания непостоянства, то мы возвращаемся к начальной ступени. Вначале мы созерцаем просто дыхание, пока не начинаем видеть его непостоянство. Мы наблюдаем за тем, как дыхание меняется и становится длинным. Это и есть непостоянство. Его продолжительность непостоянна, всегда меняется, то удлиняясь, то сокращаясь. Различные состояния и характеристики дыхания непостоянны. Воздействие дыхания на тело непостоянно. Далее следует наблюдать, что оба тела, дыхание тела и физическое тело непостоянны. Далее следят за успокоением дыхания, и непостоянство становится еще более очевидным. Дыхание изменяется от прерывистого до спокойного. Но даже это спокойствие не постоянно. Оно продолжает изменяться в других состояниях. Следует созерцать каждую ступень по одной, пока каждая фаза не будет восприниматься как непостоянная. В конце концов появляются ощущения пить и сукха. Следует наблюдать их друг за другом. Необходимо видеть непостоянство в каждом аспекте видана ощущений. Созерцайте непостоянство обуславливания ума ощущениями. Успокоение этих ощущений также является непостоянным. Далее мы наблюдаем за самим читта, который также непостоянен. Наслаждение и свежесть ума, когда он становится восторженным и радостным, есть непостоянство. Необходимо созряться непостоянство этой свежести и восторга, различные состояния и ароматы. Сосредоточение непостоянно, поскольку оно сменяется отсутствием сосредоточения. Активность самадхи является непостоянной. Непостоянство проявляется прямо в этих активностях. Даже освобождение ума это лишь временное освобождение, и поэтому тоже непостоянно следует постигать непостоянство на каждой ступени во всех взаимосвязанных моментах, фазах и аспектах этой практики. Необходимо прямо воспринимать непостоянство во всем, делать непостоянство каждой ступени абсолютно ясным, несомненно очевидным и совершенно определенным. Таким образом мы созерцаем непостоянство всех этих приходящих явлений в совокупности известных, как сангхара. На тринадцатой ступени мы созерцаем непостоянство санхары, обусловленных или сформированных вещей. Теперь наблюдаете, что в постижении непостоянства одновременно есть постижение многих других вещей. Когда действительно видят непостоянство, то эта характеристика непостоянства также является характеристикой духа, то есть страшного и невыносимого. Мы также видим в этом характеристику отсутствие самости. Поскольку вещи всегда непостоянны, неудовлетворительны и за пределами нашего контроля, мы также постигаем анатта. Затем мы видим, что они пусты от самости, и это суата. Мы видим, что они просто таковы. Непостоянство просто таково, это таковость. Таким образом, также же видит татхата. Пожалуйста, поймите, что постижение этих истин взаимосвязано. В результате видения непостоянства, мы видим неудовлетворённость, видим аната, видим суата, видим татхата, а также видим идапачаята, обусловленность, закон причины и следствия. Одно переходит в другое. Полное постижение непостоянства должно включать неудовлетворённость, отсутствие самости пустоту, таковость и закон обусловленности. Когда все это видят, то также во всей его полноте и глубине видят непостоянство. Таким образом, мы полностью постигаем непостоянство, санхару. Мы уже объясняли санхару и практиковали ее созерцание. Помните, что она обладает тремя значениями. Для использования термина санхара должны быть соединены и сформированы различные причины, условия и составляющие. Характеристикой обуславливающего является непостоянство. Характеристика обусловленного является непостоянство, а также характеристикой активности или процесса обуславливания является непостоянство. Видеть все эти три аспекта таким образом, значит постигать непостоянство наиболее глубоким и в совершенном Простое видение только лишь лишанича, непостоянства, вместо видения его во всей полноте и со всеми характеристиками не является чем-то особенным. Чтобы быть полным, постижение должно охватывать дукха, аната, суата, татхата и идопаччата. Видение только аничча Без полноты включения дукха и аната не является ни глубоким, ни достаточным для решения наших проблем. Таким образом, слова постижения, аничча в данном контексте должны охватывать также глубокое постижение дукха, аната, суата, татхата и идопаччата. Есть одна история, которая должна вам понравиться. В корзине писаний полийского канона Бунда говорил, что в его времена жил учитель по имени Арака, который учил непостоянство так же часто, как это делал Будда. Но он не шел дальше и ничего не говорил о Докэ и Анате. Это интересно, поскольку во времена Бунды жил греческий философ по имени Гераклит. Бунда говорил, что в далекой стране Арака учил непостоянству и изменчивости. Благословенный, вероятно, имел в виду Гераклита, чьим главным учением было панторей. Все течет. Но он учил лишь непостоянству и не мог распространить свою проницательность на доккха, анатта, Суата и татхата. Таким образом, это было не слишком удачное учение. Иначе тогда и в том месте мог бы появиться еще один боддха. Знание непостоянства было широко распространено как в Индии, так и за ее пределами. Под дальними странами, вероятно, подразумевались зарубежные государства, и поэтому я предполагаю, что Арака и Гераклит это одно и то же лицо. Поэтому вполне возможно, что Арак, о котором говорил Будда, был Гераклит. Любой интересующийся этим может заглянуть в историю греческой философии. Таким образом, сущностный момент состоит в том, что видение одного непостоянства недостаточно. Мы должны видеть аничча так, чтобы оно также высвечивало дукха, аната, суата, татхата и идопаччата, всю связку постижения. Короткая фраза аничча напаск, созерцание непостоянства, также включает постижение неудовлетворенности и отсутствие самости, пустоты, таковости, и обусловленности. Теперь мы должны рассматривать и детально изучать это дальше, пока не увидим, что постижение аничча растворяет упадану привязанность. И это очень важно. Постижение непостоянства растворяет привязанность, поскольку это понимание воздаяния, боли И порочности этой привязанности. Упадана растворяется до тех пор, пока от нее мало что остается. Таков результат постижения непостоянства. Оно приводит нас к утомлению и скуке по отношению к тому, за что мы продолжаем цепляться, а также по отношению ко всем вещам, к которым мы когда-либо были привязаны. Так Упадана начинает растворяться. Это результат истинного видения непостоянства. Теперь мы переходим ко второй ступени этой четверки, то есть к четырнадцатой ступени созерцанию постепенного угасания вираганопаси. Это уже наблюдалось на тринадцатой ступени, когда созерцание непостоянства привело к растворению привязанности. Теперь мы рассматриваем и исследуем факторы растворения, вирага Ви означает не или отсутствие обладания. Рага это одно из названий привязанности. Таким образом, вирага означает без привязанности. Навладение привязанности растворяется, так же как исчезает наблюдение пятен краски на одежде. Пятна разных цветов постепенно исчезают, воцветая под солнечными лучами, пока одежда не становится белой. Это наглядный пример Вирага, который помогает объяснить исчезновение привязанности в уме. Упадана растворяется под светом видения вещей как есть: аничха, дукха, Аната, суатта и татхата. Мы знаем, что привязанность уменьшается, когда мы спокойны по отношению к самкхаре, а именно к тому, за что прежде цеплялись. Теперь мы беспристрастны по отношению к этому, что соответствует постижению вирага, исчезновению привязанностей. Следовать созерцать это с каждым вдохом и выдохом. Таким образом следует практиковать четырнадцатую ступень. Результатом такого исчезновения привязанности является уравновешенное спокойствие, отсутствие привязанности. Мы можем довольно просто это наблюдать. Например, когда наша прежняя любовь к некоторым вещам начинает исчезать. Исчезает неприязнь к прошлым или даже к настоящим объектам. Мы больше не боимся того, из-за чего однажды испугались. Страх становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезает. То же самое относится к злости, зависти, ревности, беспокойству, тревоге ностальгии по прошлому и так далее. Все эти признаки страсти ослабляются и сходят на нет, пока он не становится способным пребывать в совершенном мире и спокойствии. Фраза пребывать в мире и спокойствии может быть не совсем понятна, но она означает просто не цепляться и не привязываться ни к чему, как к я и моё. Следует созицать непостоянство пока привязанность к вещам не растворится и пока мы не сможем пребывать в мире и покое. Теперь мы переходим к пятнадцатой ступени изучения и созерцания угасания привязанности. Следует рассматривать прекращение привязанности, а также несуществование привязанности во время вдохов и выдохов. Мы можем наблюдать за угасанием или прекращением с различных точек зрения. Угасание привязанности к самости, угасание эгоистичности, угасание жадности, неприязни и заблуждения, а также угасание всех переживаний дукхи. Все они появляются вместе с угасанием привязанности. Есть множество форм неродхо прекращения. Когда мы говорим о погасании, то следует помнить, что завершение Духа посвящена вся практика дхамма. Здесь мы рассматриваем различные аспекты Духа, чтобы увидеть, как они угасают. Первый аспект это завершение страха и ужаса рождения, старения, болезни и смерти. Старение, болезни и смерть никогда больше не испугают наш нашу И это один из видов угасания. Следующий аспект это прекращение различных симптомов и условий духа, таких как скорбь, печаль, стенание, отчаяние, грусть, боль, разочарование и депрессия. Все эти симптомы духа угасают. Третий аспект связан с нашими надеждами и желаниями по отношению к привлекательным и непривлекательным вещам. Видение вещей, которые нам не нравятся, это дукха. Расставание с тем, что нам нравится, это дукха. Неполучение того, что мы хотим, это тоже дукха. Все эти аспекты дукха угасают. В конце концов, привязанность к пяти крупам, цепляние за одну из пяти кантха, группа-совокупность, как за самость или принадлежащее себе, я или моё, это дукха. И чипень групп, к которому он привычно цепляется это тело, ощущения, восприятие, мысли и сознание органов чувств. Такова сумма всех Духа – время жизни. Полная реализация этой ступени должна включать все четыре аспекта угасания Духа. угасание страха рождения, старения, болезней и смерти угасание таких симптомов Духа, как скорбь, печаль, отчаяние. Угасание влечения и стремлений к желаемым вещам. И наконец, угасание восприятия любой из пяти хандха как самости. Когда эти четыре аспекта угасают, то угасает и дукха. На данном этапе нам совершенно необходимо это реализовать. Таким образом, мы постигаем пустоту или несуществование привязанности посредством угасания, растворения и остановки привязанности. Мы переживаем отсутствие привязанности в любом упомянутом выше аспекте, когда вдыхаем и выдыхаем. Или же проще сказать, мы пьем, вкушаем, и вдыхаем аромат нибана. Неродх Ни и нибана являются синонимами. Мы можем использовать их взаимозаменяемо. Таким образом, созерцание угасания привязанности это созерцание нибана. Теперь мы переходим к последней, четвертой ступени четвёртой четверки, или шестнадцатой ступени Анапанасати. Она называется созицание отбрасывания. Патине сагану паси. Патине забавное слово. Оно означает отбрасывать или возвращать. Когда мы переходим на эту ступень, то созерцаем свое отбрасывание или возвращение всего, к чему мы были привязаны. Такова 16 ступень. Есть простая метафора для объяснения этой ступени. На протяжении всех жизней мы были ворами. Мы крали вещи, которые существуют естественным образом принадлежат природе, а именно сангхаре. Мы присваивали их как своих рабов или свою собственность. Мы были просто ворами. За это мы были наказаны дукха. Мы страдали из-за того, что крали и привязывались к этому. Но как только мы стали видеть посредством последовательных ступеней этой четверки, то какими вещи действительно являются, всем было оставлено. Мы перестали быть ворами. Мы вернули все своему прежнему владельцу природе, поскольку все принадлежит природе. Не следует впредь никогда называть это я или моё. Наша цель здесь это дать разъяснение при помощи данной метафоры. На усмотрение есть вторая метафора. В прошлом облуждая оболжидае собирая тяжелые предметы, подобные булыжникам. После этого мы таскали их повсюду. Поэтому мы постоянно испытывали страдания, и это продолжалось очень долго. Но теперь мы понимаем, насколько глупы мы были, взваливая на себя все эти проблемы. Мы постигаем, насколько это обременительно, и просто сбрасываем это с себя. Без этой ноши мы становимся легкими, и все проблемы исчезают. Прежде сама жизнь казалась бременем. Вследствие нашей глупости вся жизнь воспринималась как тяжелая ноша. Мы держались за эти естественные санхары, таскали их повсюду и таким образом ужасно себя тягощали. Но теперь мы все сбрасываем. Это другая метафора описывающей последнюю ступень анапанасати. Мы должны сказать, что практика этой последней ступени это тренировка сбрасывания бремени жизни. Следует отбросить всё, пока не останется никакого груза. Прежде мы жили под его гнётом, его тяжесть угнета у нас. Мы называем это жить под эхом мирского или утопать в миру. Если мы можем сбросить давищий на нас груз, держащий нас в глубинах мирского, то мы поднимаемся. И тогда мы окажемся на вершине мира. Мы становимся владыкой мира. Таков истинный смысл свободы и благополучия. Вы должны хорошо помнить значение этих двух состояний. Пребывание на дне мира – это локия пребывание на вершине мира, это локутара. Все проблемы, связанные с этими двумя значениями, решаются в ходе практики шестнадцатой ступени. Давайте хорошенько выясним, что когда мы глупы, то подбираем тяжести и наваливаем их на себя как бремя жизни. Когда же мы знаем, что они делают с нами, то выбрасываем их. И теперь у нас больше нет никакой ноши. Прибывание на дне мира на его вершине совершенно различна. Тот, кто хочет освободиться и подняться над миром, должен стараться практиковать это как можно больше, начав прямо сейчас. Если вам нравится слово освобождение, то следует полностью осознать, что это путь освобождения. Успешная практика Анапанасати заключается в том, что эта последняя ступень приводит к освобождению. Когда мы освобождаемся от всех оков, то либо сбрасываем все тяжести, либо избавляемся от этого бремени. Мы говорим либо о освобождении себя, либо о освобождении от бремени. Происходит избавление, а затем следует результат освобождения. Или же вы можете называть это спасением и избавлением. Хотя бы слово не было выбрано, все они означают то, что мы обрели наилучшее из того, что доступно людям. Мы не растратили свою жизнь, не упустили возможность обрести тхамму, наилучшее из того, что может обрести человек. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию.